Глава четырнадцатая. «И что ты собираешься после всего этого вернуться к нему?» Со стороны Шамаева я не заметила особого интереса к моему рассказу, однако он выслушал, не перебивая и не насмехаясь, как делал его братец. «Спасибо и за это». На столе красовалось огромное блюдо с жареным мясом, слюнособирательно пахнущим дымком, бутылка вина и нарезки. Я грызла только кусочек сыра и благоразумно запивала соком. «Кусок, что называется, не лезет в горло. Не могу я расслабиться и чувствовать себя спокойно, когда рядом один из», — как выразила селочка. А вот господин Шамаев совершенно не смущался, ел за двоих, а то и за троих. Хороший аппетит у мужика. Я с лёгкой завистью смотрела, как он поглощает мясо, не пользуясь приборами, и запивает это вином. «Нет, не вернусь». Вздох вырвался из лёгких, а с ним будто камень свалился. Стало легче дышать. Наверное, мне нужно чаще признавать, что Антон — самый мой неудачный эксперимент. Хотя в школе я их любила. Эксперименты, не мужиков, разумеется. А надо было мужиков. Хоть так научилась бы в них разбираться. К тому же он обо мне уже позабыл. Свалил, наверное, куда-нибудь подальше. Булат бросает в рот последний кусочек со своей тарелки, вытирает пальцы салфеткой. «Такой брутал!» «Ты права, он действительно сбежал». На мой не мой вопрос он с усмешкой хмыкает. «А ты думала, я тебе на слово поверю?» «Я проверил твою подноготную. Но знаешь, что меня поразило? Всё как-то скучно. Ты будто мышь серая, живёшь в своей норе и никуда не высовываешь нос. Работа официантки, муж лох». «А по тебе не скажешь, с виду вроде красивая баба». «В чём дело?» «Да, действительно, в чём?» «Мне не раз задавали этот вопрос. Почему ты такая пресная, златая? Почему плывёшь по течению, как амёба?» «А я молчу». «Что тут ответишь?» «Просто вот такая я скучная и никакая...» «Так и есть...» «Да и где взять время на себя, когда пашешь по две, а то и по три смены подряд, чтобы было чем заплатить за коммуналку и на что купить продуктов? Когда забываешь, что ты женщина, что у тебя тоже была мечта? Пусть и не такая высокая, как у мужа, стать одним из самых узнаваемых актеров Большого театра, а всего лишь такая малюсенькая, скромная, всего лишь иметь семью, тихое женское счастье. Я так верила в нее». Так силилась воплотить в жизнь, что даже не заметила, как угодила в серую безысходность. Подняв взгляд на Булат, беззвучно засмеялась. А ведь Имран меня хорошенько так встряхнул. Дико и страшно, конечно, признавать такое, но я действительно ожила в борьбе за свободу. Я открыла, наконец, глаза и увидела всё не в том розовом свете, в котором смотрела на Антона. Я увидела, что Булат прав. «Я серая, скучная мышь». И стоило Эллочке приодеть меня да отвезти в салон красоты, я будто вмиг другим человеком стала. Мне не хватало этого чувства. Уверенности в себе. Понимание, что я красивая молодая женщина. Что я гожусь не только на постирушки, да уборку за пьяницами. Я нравлюсь мужчинам. Радоваться, конечно, особо нечему, но все же. Чисто, чтобы потешить свое только-только очнувшееся от глубокого сна самолюбия». «Меня хочет Мирный, меня хочет Басаев, а эти мудаки, я точно знаю, не страдают от отсутствия женского внимания». «Но почему же тогда Антон не стал за меня бороться?» «Ответ прост, как две копейки. В его глазах я зачуханная, вечно уставшая официантка, серое ничто, за которое он не готов вступать в схватку сильными мира сего». «А я тебе нравлюсь?» – спрашиваю в лоб». Шамаев на мгновение замирает, а потом на его нахальной нерусской морде расцветает ухмылочка. «Хочешь в номера?» «Я позабыла что-то, какой он прямой». «Нет, спрашиваю просто. Ты сказала, я красивая. Сама не знаю, что творю. То ли флиртую с ним, то ли нарываюсь». «Нравишься, раз не пристрелил», — отвечает так же прямо. «Вот в чём разница между Имраном и Булатом. Имран лжец». «Булат же, наоборот, честен. Может, и не всегда, как в случае с нашей дурацкой игрой, но тем не менее...» «И что дальше?» «Спрашиваю не потому, что горю желанием знать, просто мне это нужно для собственных планов». «Дальше будем парой», — как и хотел мой брат. Я не была удивлена его ответу. Чего-то подобного и ожидала. «Зачем тебе это?» «Мне?» — наигранно удивляется. «Мне незачем. А вот брат беспокоится обо мне». «Я же не могу его разочаровать». «М-да». Оба на голову пристукнутые. «Никогда не понимал цапающихся родственников. Это же идиотизм. Семья ведь на то и дана, чтобы тебе было кого любить, и тебя было бы кому любить. Для склок, потасовок и брани есть враги. Но что-то в нашем мире пошло не так. Даже звери заботятся о своей стае. А у нас мать бросает ребёнка, брат ненавидит брата. И что дальше?» Задаю вполне резонный вопрос, в ответ на который умиротворённая физиономия Шамаева преображается. «А дальше мы будем активно двигаться навстречу счастливому будущему». «Я решил в тебя влюбиться». «Вот же радость какая! Один отодрать желает, второй влюбиться. Как бы голову не потерять от таких мужчин». «И что я буду с этого иметь?» «Пошла, что называется, на таран». «Нет, ну а чего они хотели? Использовать меня как куклу и при этом ничего не отдавать взамен? Мне такой вариант не подходит». Шамаев, конечно, такой наглости от меня не ожидал. Залпом допил воду из стакана, смерил меня уничижительным взглядом, цокнул языком. «А ты нахальная девка, как я посмотрю». «Ситуация требует», — отрезала я. «Кстати, Имран будет платить мне зарплату». «А ты?» «Для себя я решила, что хочу не только вырваться из бандитских тисков» но и начать жизнь с чистого листа. Не хочу возвращаться назад, туда, где я бедная официантка, не имеющая за душой ничего, кроме нахлебника Антона. Да и с ним у нас не срослось. Соответственно, у меня даже жилья теперь нет. И раз уж братья хотят меня использовать в своих тестостероновых играх, я тоже должна этим воспользоваться. Вот так. «Сколько хочешь», — спрашивает всё с той же хитрой ухмылкой. «А сколько ты платишь своим охранникам?» Кивнула я в сторону одного из шкафов. Булат проследил за моим взглядом, вернулся ко мне. «Им я плачу много, но от них есть толк, в отличие от тебя. Ты же не хочешь со мной трахаться, так? О каких деньгах тогда речь? Можно подумать, ему трахаться не с кем. На это я не готова даже за деньги, без обид». Подняв бокал с вином, макнула в него губы. «Пятьдесят тысяч». Неожиданно озвучил предлагаемую сумму. И я пешила, подняв на него глаза. Плюс подарки, которые я буду тебе дарить. Оставишь их себе. Это первый». Сунув руку в карман, Булат извлёк оттуда чёрную продолговатую коробочку и не особо галантно швырнул её на стол. «Наденешь эту подвеску и покажешься в ней им рану. Скажи, что я клюнул». Я открыла коробку, достала оттуда золотую цепь-змейку с кулоном в виде розы с двумя острыми шипами. «Красиво!» «И дорого!» «Да ещё и тяжёлая такая, что, кажется, у меня шея отвалится». «Ого!» – изрекла я. «Ага!» – подтвердил он. но ну как? Оплата устраивает?» «Ещё бы! Из ювелирки я за всю свою жизнь не держала ничего, кроме обручального кольца и маленьких серёжек-гвоздиков. А тут такой шедевр!» «Теперь понимаю Егора. Работать на бандюков выгодно, хоть и опасно». «А у меня есть выход? Может, откажешься?» «Я скажу им рано, что не понравилось тебе, и на этом закончим». «Нет», — отрезал он, поднимая руку, чтобы подозвать официантку. «Ну, тогда устраивает». Сжав кулончик в ладони, почувствовала, как шипы врезаются в кожу. «Вот так же и мне казалось, будто стоит надеть подвеску на шею, я перейду свой Рубикон, и вокруг меня вырастут острые шипы. Шаг в сторону, и они вонзятся в меня, раздирая на части». Но вместе с тем проснулся азарт. Я вдруг почувствовала себя сильной и умной, и предложение Егора переспать с ним ради того, чтобы помог сбежать, казалось теперь смешным. «Я и сама смогу. Выберусь. Или я не злата». Перед выходом из кафе я надела подвеску, а она обожгла меня холодом, заставив поёжиться. Шамаев приобнял меня за плечи и повёл к машине. «Сейчас засветимся вместе, заодно отвезу тебя домой. У меня сегодня ещё много дел. Адрес напомни». Чувство дискомфорта прошло, но его заменил какой-то неведомый мандраж. Я усиленно убеждала себя, что поступаю правильно, однако сама в этом уверена не была. Всю дорогу мы молчали, иногда поглядывая друг на друга. Я тихонько, незаметно, словно пытаясь прочесть его мысли, Булат, будто изучая меня, мои повадки, жесты, мимику... «Не обязательно провожать меня до квартиры. Я сама в состоянии дойти». Нахохлилась, когда он вышел за мной и собрался идти в подъезд. «За тобой следят. Видать, Имрану это действительно важно. Не будем разочаровывать дорогого брата». И угрожающе добавил «Здесь условия диктую я». Пошла вперёд. «За нами действительно наблюдали. Я увидела их лица в окне подъезда, поспешила опустить голову». «Парни в подъезде». «Ну, конечно, как же я сразу не поняла, где это видано, чтобы гопники, сосущие пивко по подъездам, да не пристали к идущей мимо девушке? Не то чтобы я была в этом сильно разочарована, но ведь странно же, да? Да и я теперь далеко не та лохушка, что раньше. Выгляжу весьма привлекательно. Они стояли всё в той же позе, что и накануне вечером. Не удивлюсь, если и бутылки в их руках вчерашние». «Вот засранцы! А я-то их за приличных алкашей приняла». Шамаев провёл меня мимо них, держа за руку. Вошёл в лифт. И как только дверь за нами закрылась, отпустил руку. «Телефон свой мне дай». Я достала трубку, разблокировала экран и ткнула ему в лицо. Вот. Он пробежался глазами, кивнул. «Запомнил, что ли?» «Вечером позвоню».